Почти все думали, что мужчина и мальчик были отцом и сыном. Они бесцельно двигались по стране на юго-запад, выбирая окольные дороги. Прежде чем достигнуть конечного пункта своего путешествия, они останавливались трижды. Сперва в рот где высокий темноволосый мужчина работал на текстильной фабрике, потом в Янгстауне, штат Огайо, где он три месяца проработал на конвейере, собирая трактора, и, наконец, в маленьком калифорнийском городке близ границы с Мексикой, где он взялся чинить маленькие импортные автомобили с неожиданным для себя самого успехом. Везде, где они останавливались, он покупал газету «Пресс геральд издающуюся в Портленде, штат Мэн, Мэнского городка, под названием «Джерусалем Слот». Иногда в газете появлялась интересующая его информация. В мотеле у «Сентрал Фолл», штат рот где они остановились, он набросал план романа и отправил его по почте своему литературному агенту. Когда-то... Миллион лет назад он был популярным молодым писателем. Тогда тьма еще не нависла над ним. Агент показал план издателю, который выказал вежливый интерес, но без всякого желания выплатить аванс. Ему оставалось только сказать «благодарю вас, рассыльному», принесшему ответ агента. Это не оставило особенного следа в его душе, и он продолжал работать над романом. Мальчик говорил мало. На лице его задержалось настроженное выражение, а глаза были темными, как будто устремленными внутрь себя в какую-то мрачную глубину. В закусочных и на бедных колонках, где они останавливались, он был неизменно вежлив. Казалось, что он боится упустить из виду своего спутника и нервничает, даже когда тот выходит в туалет. Он не хотел говорить о городке джерузалем слот хотя мужчина пытался время от времени завести разговор на эту тему и не заглядывал в портлинские газеты, которые тот покупал. Когда роман был закончен, они жили на Тихоокеанском пляже, в маленьком коттедже недалеко от дороги и почти не вылазили из океана. Он был теплее Атлантики, дружелюбнее и не таил в себе тяжелых воспоминаний. Кожа мальчика постепенно делалась коричневой. Хотя они могли позволить себе есть трижды в день и имели крышу над головой, мужчину начали одолевать хандра и сомнения. Он считал себя ответственным за мальчика. И хотя тот учился легко и был достаточно развит для своих лет, одолевая все книги, которые мужчина читал сам, ему казалось, что воспоминания о Джерузелем слот все еще мучают его. Иногда ночью мальчик кричал во сне, и сбрасывал одеяло на пол. В это время пришло письмо из Нью-Йорка. Агент сообщал, что Рэндом Хаус предлагает за роман аванс в 12 тысяч долларов. И успех его почти гарантирован. Согласен ли он? Он был согласен. Мужчина оставил свою работу. И они с мальчиком пересекли границу.